Глава 40 Полина. «Как твоя работа на выставку? Когда заканчиваешь?» «Когда заканчиваешь?» — спрашивает Мира в такси. «Мы вместе едем к ней домой. Сегодня я забираю Егора от Тихомировых». Миша утром сказал, что будет занят. «Почти закончила». «Ух ты!» — в глазах подруги вспыхивает живой интерес. «Можно приехать посмотреть?» «Пока нет, Мир». С улыбкой мотаю головой. «Давай, закончи Обрываюсь на полуслове так как забываю, о чем хотела говорить. Такси въезжает во двор, и я вижу припаркованную перед домом знакомую машину. У меня моментально ускоряется сердцебиение и тормозят все остальные процессы. «Ой, что это, непобедимый?» — выражает за нас двоих удивление Мира. Смеется, и мне приходится тоже улыбаться. «Что за обманные маневры?» С показной легкостью направляюсь за подругой к парадному входу. Считаю секунды до столкновения с Мишей. Увы, их не набирается и на минуту. С трудом перестраиваюсь, но когда приходится схлестнуться с непобедимым взглядами, вроде как справляюсь. Учащенное дыхание и пылающие щеки списываю на быструю пробежку, которую мы с Мирой совершили. — Всем привет! — восклицает она. Я здороваюсь значительно тише и, наклоняясь, подхватываю на руки сына. «Ну как ты, чемпион? Как дела? Бомба!» — выкрикивает малыш. Все дружно смеются. «Ох уж это бомба!» — дразняще протягивает дядя Тимур. «Прям кодовое слово. Сильнее, чем родимое пятно». Неумышленно скольжу взглядом к Мише и чувствую, как резко спирает дыхание. С того дня, как Егор вынудил нас лечь вместе в одну кровать, все изменилось. И вместе с тем кажется, что ничего». Секс теперь происходит на регулярной основе. Каждый вечер после того, как сын ложится спать, Миша приходит ко мне и остается на всю ночь. Но днем напряжение сохраняется. Ощущается даже более тягостным. Мы делаем вид, что все по-прежнему, практически не общаемся. Все разговоры сугубо по делу, касательно быта или сына. Короткие сдержанные переругивания из-за чертового сахара – самое эмоциональное, что происходит между нами в светлое время суток. Сейчас нет сахара, но кажется, будто воздух между нами взрывается. И как дышать рядом? «Голодные? Садитесь за стол!» – начинает суетиться тетя Полина. «Егор проснулся и успел покушать. Давайте теперь вас накормлю». Готовка, гости и большие застолья – это то, чем живет Мишина мама. Ну и своих, естественно, закармливает. Мира не раз жаловалась, что не может удерживать идеальный вес, когда у тети Полины кулинарное обострение. Да и бабуля Тихомирова как-то сказала, что всю жизнь прожила пухленькой, стараниями дорогой дочери. Хорошо только мужикам. Они приверженцы определенного ряда блюд и продуктов. Ни дядя Тимур, ни Миша сладкое не любят. Так получается, что нам приходится сесть рядом. Стараюсь расслабиться, но буквально сразу же чувствую, как тело наливается тяжестью и колоссальным напряжением. Вроде и голодная, а есть толком не могу. Все внутри сжимается, не оставляя прохода даже кислороду. «Полина, может, попробуем оставить Егорку у нас на ночь?» Резко вскидываю взгляд на Мишину маму. «Нет, пока не стоит». «Почему? Вы бы отдохнули, а нам радость». «Егор еще слишком маленький». Машинально тянусь к тете Полине, чтобы забрать сына и прижать к груди. Она наблюдает за этим с понимающей улыбкой. «Когда-нибудь попозже», — говорю очень неопределенно. «Согласен, пока рано», — поддерживает меня Миша. Смотрю на него и чувствую, как щеки вспыхивают от смущения. «Отложим». Егор перебирается на руки к отцу. Мира расходится болтать, не давая никому лишнего слова вставить. «А мне удается поесть». У тебя изменились планы? Спрашиваю у Тихомирова уже по дороге домой. Ты говорил, что будешь занят после обеда, чтобы я Егора сама забрала? Да, изменились. Отвечает, не отрывая взгляд от дороги. Я машинально оборачиваюсь, чтобы посмотреть, чем занимается сын, но, честно сказать, перевариваю все как-то заторможенно. Отмечаю, что пристегнут, и на этом успокаиваюсь. Снова смотрю на Мишу. Хочу расспросить конкретнее, что планировало что изменилось, однако быстро об этом забываю, когда он сам ко мне обращается. «Я скоро улетаю в Майами», озвучивает то, что я и до этого знала. Просто старалась не думать, отметала все мысли. А теперь в груди так больно заламывает, что пару секунд дышать не могу. «И я бы хотел, чтобы вы с Егором поехали со мной». «Что?» Переспрашиваю, потому что в какой-то момент кажется, будто я оглохла. Слышу только, как кровь в ушах шумит. Ничего более. Сглатываю, перевожу дыхание. Кое-как успокаиваюсь. Что ты сказал? Миша сжимает руль. Вижу, что чересчур много сил прикладывает. А потом, отвлекаясь на мгновение от дороги, смотрит так пронзительно и необычайно нежно. Я сказал, что хочу, чтобы ты и сын летели со мной в Майами. Снова дышать не могу, когда понимаю, это предложение далось ему с трудом, он старается. Зачем? Выпаливаю как-то слишком эмоционально. Его слова, голос, взгляды, все это будто раны какие-то внутри меня вскрывает. Резко, неожиданно и очень больно. Миша, ты всегда только о себе думаешь. Голос звенит, но я стараюсь его не повышать, чтобы не пугать Егора. Тихомиров же и так что должен услышать. Когда ты узнала, сыне, я согласилась жить в твоем доме, но не обещала, что мы будем ездить за тобой по всему миру. Ты понимаешь, что я не обязана этого делать. Я и так многим жертвую, живя с тобой. Жертвуешь? Мишин голос звучит глухо и как-то убито. Что это значит? То и значит, я не твоя жена, я свободная. Я слишком быстро и дышу так же учащенно пока Тихомеров не обрывает внушительным и резким. — Так будь ею, наконец! — Что? Снова безбожно торможу. — Стань моей женой, как когда-то обещала. Припечатывает сердито, будто это обещание не отзывалось, и по сей день мне в кармический долг занесено. — Сколько можно творить всю эту хрень, Полина? — Какую хрень? Мы забываем, что с нами ребенок, и выражение, и интонация все уже выходит из-под контроля. У меня сердце так сильно колотится, что буквально изнутри калечит и оглушает. Мы оба непростые, признаю, признай и ты. давид так, словно я обязана это сделать, будто никакого другого выбора у меня нет. Пора прекращать рвать каждому в свою сторону, пойми ты. Я делаю шаг тебе навстречу. Сделай мать твою и ты. Ты делаешь шаг? Каким образом? Едко уточняю я. Хочу, чтобы ты была моей женой. В очередной раз припечатывает. Соглашайся. Я просто теряю дар речи. Не то, что говорить не способна. Долгое время даже в голове пусто. А потом... Тут-то какой-то отсек открывается, и хлынет бурный поток мыслей. «Миша, кто так предлагает?» Выдыхаю, как только удается собраться. На глазах слезы наворачиваются, да и в голосе они слышны, дрожит до вибрации и срывается. «Ты хочешь этого только для того, чтобы Егор был с тобой?» Спрашиваю. На секунду замираю. Для ответа этого мало, но я спешу сделать выводы. «Конечно! Ты ведь на все готов, чтобы он был рядом!» Но ты никогда не думаешь обо мне. А я не вещь не приживалка какая-то. И знаешь что? Расхожусь почти до истерики. И даже то, что Тихомирову то и дело приходится отвлекаться на дорогу, меня сейчас неимоверно злит. Я будто здравый смысл теряю и забываю о том, что он должен быть внимателен и не может смотреть на меня непрерывно. Я прямо завтра съезжаю от тебя. Хватит. Что значит съезжаешь? Он явно не верит тому, что я говорю». Я сама не верю». «То и значит...» Машина резко останавливается. Я по инерции дергаюсь. Смотрю в окно и только тогда понимаю, что мы уже приехали. А Егор на заднем сидении плачет. Похоже, Миша это тоже осознает лишь в эту секунду. Практически синхронно отстегиваем ремни и выскакиваем из салона. Одновременно несемся к левой задней двери, но Тихомеров, виду преимущества, увы, оказывается быстрее меня. Пока я подхожу, уже вынимает сына из кресла и прижимает к груди. «Тихо, Егорка, тихо!» Голос в этот момент разительно меняется. Выдает приглушенные хрипы и те самые особые нежные нотки, которые в начале нашего разговора я уловила и в отношении себя. «Всё хорошо, всё хорошо!» Приговаривает, легонько похлопывая по спинке. «Наши взгляды встречаются» и мне вдруг так больно становится, просто выворачивает изнутри. Слёзы прорываются, свободно стекают по щекам. Я их даже не смахиваю. Подхожу и, потянувшись, прошу «Дай его мне». Очень тихо получается, трудно понять. Но Миша отдает. Тогда я прижимаю успевшего притихнуть малыша к груди и практически вслепую иду с ним к подъезду. Душа от рыдания настолько, что даже гортань дергается. Сжимается и горит, потому что я все это подавляю. Миша идет за нами. Воскрешаю все, что он сказал и что я ему ответила. Кажется, только сейчас в полной мере осознаю и с нарастающей паникой готовлюсь к тому часу, когда Егор уснет».